Глава десятая. Тимур. Внезапно как-то у меня с Машей все налаживаться начинает. И так вовремя, что аж теплее в душе. И вправду, ведь с ума сходил. Выйти от отчаяния хотелось и рожу расквасить неизвестному уебку. А тут, оказывается, подруга. Ее бы наоборот обнял. Как круто, что она у Маши есть. Именно на какой-то левый хрен. Меня настолько мощно швырнуло сначала чуть ли не в пропасть, а потом ввысь, что до сих пор отойти не могу. И без того тяга к Машке непреодолимая была. А теперь, когда чуть не потерял, непонятно вообще, как держусь. Только на том, что мы вроде как благотворительностью занимаемся сегодня и общаемся неплохо при этом. Девчонка почти без колючек после того, как обозначила меня придурком, но и то было справедливо. А сейчас она как будто другими глазами на меня смотрит. По крайней мере, когда я разговаривался с пацаном из детдома, собирая с ним конструктор машины, не раз ловил на себе почти теплые взгляды. Да и сам поглядывал, что уж. Маша с детьми гармонично смотрится, мило до да и подход у нее, как у меня, не сюсюкает с ними, не демонстрирует доброту или сочувствие, а прежде всего, как с людьми говорит. Да, дети тут нуждаются во многом, но если приходить к ним и всем видам это давать понять, вряд ли этим действительно поможешь, да и в доверие не войдешь. По крайней мере, пропуская их ситуацию через себя, прихожу к такому выводу. Я бы не купился на фальш, а у редких людей искренняя любовь к чужому, пусть даже ребенку в трудной ситуации, с ними дружить надо, а не жалеть. Ребята ведь действительно хорошие и веселятся искренне, если им позволить а не вздыхать мысленно, вращаясь вокруг их проблем и всем видом источая это внешне. Время проходит незаметно. Но вот мы уже все выходим из детдома, и ребята из нашей волонтерской группы расходятся кто куда. Маша задерживается, со всеми переговаривается, как новенькая, обещает периодически принимать участие в движухах, причем вижу, что искренне об этом говорит, действительно хочет и проникается, а не для формальности. Сам тоже задерживаюсь, но не ради долгих прощаний, а для того, чтобы с ней остаться. У меня ведь та тяга, что с самого появления Маши и ее слов про подругу образовалась так и не пропадает, наоборот, только усиливается, если это, конечно, вообще возможно. И вот мы уже одни, причем за воротами детского дома, ближе к остановке, от которой многие из ребят домой поедут. И как далеко твоя подруга живет? Нарушаю застывшую между нами паузу, когда Маша ловит мой наверняка, как минимум, пожирающий ее взгляд. Можно провожу? Безумно хочется не только проводить, но раз девчонка сегодня сама во всех смыслах ко мне навстречу пошла, моя очередь уступок. Пока я не озабоченный извращенец, не набрасываюсь и даже не намекаю. Разве что смотрю, наверняка обжигающе, но с этим ничего поделать не могу. Слишком уж Маша сама по себе горяча. Даже в спокойном состоянии огонек — А так пожар целый может быть, в котором сгорать приятно. Отсюда не так уж далеко. Вполне миролюбиво откликается девчонка. «Ну, я на такси. Нельзя пока Дашу одну надолго оставлять». «Меня вообще-то тоже. Хмурюсь. Продолжать быть сдержанным становится задачкой под звездочкой, ну или как там особый уровень сложности обозначают, уже и забыл». Все забываю, когда Маша вдруг ближе становится и неожиданно обнимает. Нет, я, конечно, видел, что она так со всеми ребятами прощалась, но как-то не думал почему-то, что мне тоже обнимашки достанутся, причем довольно теплые. Маша мягко прижимается, ладонями мне по спине едва уловимо проводит и близко так стоит. Не сдерживаюсь, утыкаюсь лицом ей в макушку. Дышу чуть бананово-ванильным запахом, крепче прижимаю. Не наглея, не так, как хотел бы. Девчонка шевелиться начинает, а я чуть не взываю. Блядь, только начал кайфовать. И все, облом подольше бы. Ну все пока, тихо говорит она, все-таки высвобождаясь. Охренеть, с каким усилием разжимаю руки, я ведь сегодня не озабоченный. До среды улыбается она. Еще недавно такой ее тон ко мне был бы охуительным прыжком вперед, но сейчас мне мало. К тому же долго до среды, грустно обозначаю. Маша ухмыляется, качая головой, не проникается, скорее насмехается слегка, пусть и беззлобно, хотя я вообще-то серьезно. Я поехала, утыкается себя в экран, видимо, в приложение такси. Надеюсь, не успела вызвать, пока с ребятами говорила. А только сейчас собирается. Можно хоть такси оплачу. Предлагаю, ведь привык именно так с нравящейся девушкой. Не то чтобы таким образом даю нужный сигнал ей. Просто уже и не могу иначе. Хочу о ней заботиться, ухаживать, решать даже мелкие проблемы. Маша теперь моя ответственность. Но сама явно не так считает. Нет, ухмыляюсь». Она ведь и когда вредничает, нравится мне. Хотя это пусть как-нибудь в другой раз. Сейчас мне от Маши хоть какая-то уступка нужна. Не упрямся, огонек. Мягко прошу. Миролюбиво вполне. Но девчонка аж телефон откладывает, смотря на меня с недоверием. Кто переспрашивает, то ли недовольно, то ли с любопытством. У тебя глаза огненные. Охотно поясняю, решив, что все, буду теперь ее так периодически называть. Ей идет, слово даже милым кажется, почти таким же, как Машка. И сама горячая до невозможности. Она ухмыляется, качает головой, но вроде как все-таки нет там недовольства в этих огненных глазах. Сейчас они не обжигают, скорее греют. «Я уже почти успела забыть какой-то озабоченный», — заявляет девчонка, одновременно поднимая руку. «Не сразу даже улавливаю, к чему этот жест. Оказывается, это Маша такси ловит. Раз уж с приложения помешал ей вызвать, а тут как раз машина проезжает. Не вовремя она это». «И вообще, что значит я озабоченный? Сегодня сама сдержанность вообще-то». — Стараюсь. И даже слово «горячее» теперь считается чем-то пошлым. — Пока, — бросает мне Маша, уже открывая дверь долбаного такси, которая не только обломно для меня приехала так быстро, так еще и остановилась по жесту. — Обнимашек на прощание, я так понимаю, больше не будет? — Не могу. Подрываюсь с места и обхожу машину, садясь с другой стороны. Маша недоуменно смотрит на меня и даже отодвигается слегка, хотя и так между нами пространства хватает. Остается только радоваться, что девчонка предпочитает на задних сиденьях такси садиться, судя по всему, иначе бы расстояние было еще более существенным. С тобой поеду, поясняю как о решенном вопросе, а то огонек как будто даже и не моргает, совсем теряется, надо, наверное, хоть чуть-чуть успокоить. — Выходить с тобой не буду. Потом своим путем заодно оплачу. — Ну ты... — возмущенно заговаривает она, поджимая губы. Ладно уж, бурчит слегка. Видимо, понимает, что вариантов не согласиться тут нет. Вот и хорошо. Хотя бы немного подольше вместе побудем. Потом еще что-нибудь придумаю. До среды ждать уж точно не вариант. — А почему твою подругу нельзя надолго оставлять? Осторожно выясняю, когда такси уже трогается с места. У нее родители в командировке. Замечаю, что Маша разговаривает со мной уже не так легко и тепло, как до того, как сел в такси, напряженная слегка. А одной ей засыпать страшно. Хм, странный ответ. Хотя, хрен пойми, девчонок, может, кому-то и вправду стремно в пустой квартире свет выключать. И все же верится с трудом. К тому же, сейчас день. Теперь напрягаюсь уже я. Потому что четко улавливаю, что Машка что-то скрывает. Хмурится, но отворачиваясь при этом, как будто собственному ответу. И явно обдумывает новый. А точно ли там подруга? Может, все-таки выйти вместе с девчонкой? Охренеть! Как быстро меня тревогой шарашит! Хотя сам вроде из стрессоустойчивых. Ага, как бы не так. Только не с Машей. Она пережила нападение. Неохотно и тихо признается девчонка. К ней в квартиру вламывались. Конечно, ей страшно одной сейчас в любое время суток. С одной стороны, чуть спокойнее становится. Точно убеждаюсь, что она не к левому хрену едет. С другой... Может, даже лучше был бы он? К ней вламывались в квартиру, где вы сейчас вдвоем? Две беззащитные девушки? Мрачно подытоживаю. А не проще было бы ей к тебе? Блять, теперь за Машу волноваться же буду. Невыносима мысль, что девчонка как-то пострадать может. Ведь это нападение явно недавно было, раз в отсутствие родителей этой Даши. Не знаю, когда там у них командировка началась. Но явно не хотя бы год назад. Мы никому не открываем, а с теми ублюдками вопрос как-то улажен. Я не спрашивала детали, — поспешно объясняет огонек. Нет поводов для беспокойства. Я скорее для поддержки нужна. В защите не нуждаемся. Похрен, нуждаются или нет, все равно будет. Просто для моего спокойствия. Маша теперь моя ответственность во всем. Я ведь сейчас узнаю, какой там у ее подруги дом. Сделаем с таксистом еще круг, чтобы девчонка спокойно ушла. Потом вернусь в этот район. Там поблизости наверняка где-то квартиру посуточно сдают. Повезет, если в том же доме, где эта Даша живет. И да, сегодня вроде как вечер с родными. Обещал у них остаться с ночевой до понедельника. На планы меняются. Врываться в квартиру... «Это серьезно. Причем не уверен, что Маша мне все рассказала вообще. Сначала ведь соврала. Я без вариантов поблизости должен быть. Все равно отдельно живу. Один хрен, если пару недель поснимаю где-то еще, уже даже меньше, чем ровно две».